А вы поинтересуетесь у ребенка? Недавно ко мне на прием пришла мама маленькой годовалой еще девочки. Ребенком своим она не нарадуется. Растет, что-то себя лопочет, ходит уже понемножку. Однако появились у мамы опасения. Маленькая еще, а такая хитрая, жадная, что жизнь ее вырастет. Забавно, правда? Сердобольную мамашу можно успокоить. Учитывая ее тревогу по поводу будущих личностных качеств своей дочери, можно быть уверенным, что девочка вырастет «хорошим человеком». Теперь мне, наверное, надлежит пояснить этот слегка ироничный тон. Во-первых, ребенок этот, как, впрочем, и любой другой, не хитрый и не жадный, а сообразительный и живучий. Просто пока он еще ничего не соображает, и потому не знает, что свои интересы нужно маскировать и прикрывать всяческими благовидными предлогами. Одно ему понятно четко – «за себя нужно бороться», Свои интересы нужно отстаивать. И сейчас он честен, не скрывает того, чего хочет, не пытается оправдаться и что-то п у т а н о объяснять. Во-вторых, поскольку всякий ребенок хочет быть любимым своими родителями, это входит в круг его желаний и интересов чисто биологически, он по мере своего взросления будет пытаться соответствовать их ожиданиям. Ведь в противном случае на благосклонность родителей ему рассчитывать не придется. Тут же мама ждет от своей девочки, чтобы она была добра, честна и бескорыстна. Изменится ли от этих маминых ожиданий ее биология? Вряд ли. Но зато девочка, желая получить то, что ей нужно, а именно любовь своей мамы, будет имитировать все недостающие ей качества. И, наконец, в-третьих, встает вопрос, что же получается, девочка, значит, начнет обманывать свою бедную маму, выдавать желаемое за действительное? Если вы помните свое раннее детство, то хорошо знаете. Для того, чтобы получить любовь своих родителей, мы их обманывали. Нам приходилось тщательно скрывать свою, как им казалось, корысть. На самом же деле мы вовсе не были корыстны, а просто отстаивали свои интересы, и чтобы было у нас то, что мы хотим, и чтобы наши родители нас любили. Впрочем, не все так страшно и плачевно. Ведь по мере взросления ребенка он еще будет выстраиваться как личность, у него сформируется мировоззрение, представление о себе и о мире, в котором он живет. Для всего этого, понятное дело, нужны слова, названия, зачастую даже целые теории и концепции. И, конечно, все это ребенок не сам придумывает, а впитывает из окружающей среды, заучивает и репетирует по готовым калькам. Так что постепенно он и сам начинает так думать. «Жадность – это плохо», «Хитрость – недостойна», Человек должен быть добрым и щедрым, думать о других, а не только о себе. Улавливаете, как происходит эта подмена? Представьте такую ситуацию. Я маленький мальчик, и если я стащу со стола персик, не спросив перед этим присутствующих, а персика никто не хочет, мне прочитают нотацию. Из нее я узнаю о том, что «так делать нехорошо», что «может быть, кто-то другой хотел персика, а я о нем не подумал». И оставил его с носом. В следующий раз я испугаюсь подобной опалы и осуждающих взоров, поэтому, вопреки своему внутреннему детскому сопротивлению, обойду всех домашних с вопросом «Не хочешь персика?» В наиболее изощренной форме «Ты ведь не хочешь персика?» Сердце мое, правда, будет замирать от ужаса. Вдруг захотят. Но родители-то занимаются в этот момент моим воспитанием, а не персиком, так что бояться мне на самом деле нечего, но я, разумеется, об этом не знаю. Более того, домочадцы готовы без всяких разговоров отдать мне этот злосчастный персик, для меня же, собственно, и купленный. Но они хотят, чтобы я вырос хорошим человеком. Поэтому, подвергнув меня, свое чадо, этому кошмарному испытанию, они скажут «Нет, спасибо, мы не хотим. Кушай сам, наш любимый, тебе надо расти». И вот оно, положительное подкрепление моей лжи. «Я лгу», делаю вид, что хочу поделиться своим персиком, А меня за это вознаграждают, и персик дают, и хвалят, как хорошего человека. Что ж, все условия для создания соответствующего условного рефлекса у меня созданы. Причем я даже не знаю, что тут оказывается большим положительным подкреплением – сам персик, то есть пищевое, как у собаки Павлова, или социальное – одобрение меня и моего поведения со стороны, как говорят в таких случаях психологи, значимых других.